26 ноября. «Порой я говорю себе, твоя участь беспримерна, и называю других счастливцами. Еще никто не терпел таких мучений. Потом начну читать поэта древности, и мне чудится, будто я заглядываю в собственное сердце. Как я страдаю! Ах, неужто люди бывали так же несчастливы до меня?»